Глава седьмая На другой день после того, как Марко Данилович поладил с Оренбургским баем, поднялась с раннего утра сильная буря. Забелелись на окее и Волге снежки-белички, захлестали валы о пристани и громко скрипя закачались суда барки-беляны, иные даже с якорей сорвались. Примечание —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 строевой лес сплавляется преимущественно из притоков волги костромской губернии унжи и немды конец примечания расплывается по могучей реке дрова из разбитых барок захлестывает волнами дощаники и лодки наносит на песчаные мели шитики тихвинки кладнушки примечание шитик Небольшое судно, крытое округлою палубой. «Тихвинка» — такого же устройства судна, поднимающее от двух до двенадцати тысяч пудов груза. «Кладнушка» — судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза. Конец примечания. Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такой не запомнят и старожилы.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 «Возле Миршини. Новый поселок у ручья в долине», — сказал Марко Данилыч. «Тут она, Фатьянка, и есть». «Туда поедешь? Тамошняя помещица Марья Ивановна, что на троицу гостила у нас. Надо думать, теперь речь о Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна». «Так ты повидай авдотью Тамарковну, Марковну, да скажи ей от меня. Тятенька, мол, сегодня только от Макарья приехали. Ехали, мол, на лошадях потому где маленько приустали».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 А место глуховато, ежели, Ивановна Фатьянки, тебя тотчас пустят. Да нечего, бал это точить. Срежайся. Эй, вы, черти, что Тарантасот не закладаете? Ждать мне, что ли, вас, анафемские разбойники? Смотри у меня, шевелись, пошевеливайся. Не что забыли расправу и роды. И еще крепче, выругавшись, тихими стопами отошел дома владыка от косяща та окна. Тут подошла к нему Дарья Сергеевна и такую речь повела. «Послушайте глупого моего слова, Марка Данилыч, как же это будет у нас? Как наша голубушка одна с Васильем поедет, да еще даль такую, да еще ночью? Хорошо ли это? Сами извольте рассудить. А по-моему, нехорошо, даже больно нехорошо».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 «Василий знает дорогу. Его на козлы, а Степановну либо Матрену в Тарантас вместе с Дунюшкой и приедут. Не будет тогда глупых речей, не из чего будет анафимом поганые языки свои разнуздывать». «Нет уж, как хотите, Марко Данилыч. Гневайтесь вы на меня, не гневайтесь. От того, что вы вздумали сделать, никак невозможно», — горячо вступилась Дарья Сергеевна.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 погреба и сараи, сад и огороды. В конюшню зашел, лошадок навестил, на скотном дворе поглядел на коровушек, в овчарню завернул, свиной хлев, в птичник, даже слазил на голубятню и любимых турманов маленько погонял. Примечание. Турман — голубь, который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, Другие — ничком через хвост, Третий — боком через крыло. Конец примечания. А на душе как-то все неспокойно. Смотрит на хозяйство, Глядит в таз с водой, Любуясь, как турмана кувыркаются в поднебесье, А ровно ничего не видит. Примечание. Голубятники на лед голубей Смотрят не прямо, Так как света глаз не выносит, а в медный таз со свежей водой, в ней, как в зеркале, отражается голубиный полет. Конец примечания. Не о том дума. Никогда еще в голову ему не прихаживало, чтоб злые люди чистую непорочную Дунюшку осмелились сплетнями позорить. Дарья Сергеевна разговорами своими возбудила в нем незнаемое до тех пор чувство –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 Месяц прячется за облака, а на западе то и дело вспыхивает. То не зорнится, что хлеб зарит, а то грозовая туча надвигается. Пошел вдоль по поселку Фадеев, у одного дома постучится, у другого восточный голос покричит. Везде ровно мертвые. «Что ж нам делать теперь, Дарья Сергеевна?» Отчаянным голосом спросил Василий Фадеев. «Гроза! Не ночевать же под дождем. Пожалуй, волки еще набегут. По здешним местам этого ворога много». «Делать нечего, Василиюшка. Поедем на село», — сказала Дарья Сергеевна. «Должно быть, они еще не приезжали. На селе узнаем». «Да вряд ли приехать Марии Ивановне. Во всем ее дому темнехонько».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 А теперь краска облезла, ворота на бок покосились, в красных окнах вместо стекол промасленная бумага до да грязные тряпки. Видно, что какая-то невзгода разразилась над хорошим и справным домом и превратила его из подваль в развалину. Так было и на самом деле. Во время он жил в том доме богатый домовитый крестьянин Степан Мутовкин. Мельницу имел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 Избата у нас не приборна, возразила Аграфена Ивановна. Наше дело убогое, сиротское, сама одна с двумя дочками девицами. Какое тут хозяйство! Никакого, матушка. Угощение мне не надобно и убранство не надобно. Пустите только бога ради, укройте от непогоды. Подумала Аграфена Ивановна.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 «Гостья будете. а Аннушка, возьми-ка там в чулане яичек да стряпа яишенку». «Зачем это?» «Полноте, пожалуйста. Совсем этого не нужно», — сказала Дарья Сергеевна. «Как же можно, сударыня?» «Без того нельзя. Мы ведь тоже люди крещенные.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 Кликнула в сине Аграфена Ивановна, И назов ее вошла молодая девушка, Такая же высокая, стройная, как и Аннушка, Такая же, как и сестра ее, была бы она и красивая, Да оспа лицо ей попортила. «Сбегай, родная, к Родивону Захарычу, Покучся у него, самоварчика! Гостей, мол, Господь к нам прислал, Чайку испить гостям желательно!» Не говоря ни слова,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 Не заплутается. — Что же у вас за несчастье случилось, матушка? Отчего лишились вы достатков? — с участием спросила у Аграфена Ивановны Дарья Сергеевна, как только вышла Даренушка. — Ой, сударыня, велико наше несчастье! — со слезами сказала Аграфена Ивановна. — Такое несчастье выпало нам! что горше его на свете, кажется, нет. Двадцать годов теперь уж прошло, как изнул наш богатый дом, хозяина до двух сынов-работников. Одному было двадцать, другому девятнадцать лет. Женить было обоих, сбирались. По царскому указу на поселение Сибирь сослали. И рассказала Аграфена Ивановна, про ссоры и драки миршанцев с Якимовскими из-за орехового поля, из-за Рязановой пожни, из-за Тимохина бора, и про то рассказала, что муж и ее с сыновьями в тех делах бывали всегда первыми зачинщиками, и каждый раз начальству бывали ослушниками. Хотели миру породить, миру послужить, а вон оно куда пошло.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 Это по-прежнему все келарничает». «Ну вот, сударыня, до чего мы с вами договорились? Так впрямь и в Комарове живали?» «И матушек тамошних знаете», — молвила Аграфена Ивановна. «А матушка Неонила, здравствует ли? Подруга была мне самая ближняя, самая любимая. Наталья Васильевна в величестве то звали ее».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 Аль куда, неподалеку от сель едете? — спросила Графена Ивановна. Сюда было, ехала матушка. Да, кажется, понапрасну. Никакого толка добиться не могла, — ответила Дарья Сергеевна. Утешиться бог даст гроза, проясниться на небе. Поеду домой обратно. Мы ведь не дальние, наш от город всего верст сорок. Так вы... «Только до Миршини?» спросила Аграфена Ивановна. «Не до Миршини, а поблизости от вас», ответила Дарья Сергеевна. «Рядом тут поселок новый есть, Фатьянкой прозывается». Оставив недопитую чашку чая, Аграфена Ивановна пристально поглядела на гостью, и Аннушка с Даренушкою тоже стали смотреть на Дарью Сергеевну с удивлением. А Дарья Сергеевна...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 Примечание. Окошки все скрыты, ставнями закрыты. Конец примечания. «Верно, что не приехала», — подтвердила слова дочери Аграфена Ивановна. «На этот счет будьте спокойны, сударыня». «Кузнец во храме, — говорил в воскресенье, — прибавила Аннушка, — что к нему на кузницу приходил из Фатьянки какой-то тамошний...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 Самые чудные люди не сами ни к кому, ни к ним никто. Только и видишь их на селе, что в базарные до да воскресные дни, а в церковь ходят все, от мало до велика. Здешний церковный поп не ухвалится ими, не пропустит ни одной праздничной службы. Будь дождик проливной, будь грязь по колено, они беспременно в церковь идут. Богомольный, надо правду говорить, Очень даже богомольны. А все тремя перстами молятся. По Никонову, значит, новшеству. И барыня тоже, слышь, богомольная. И она в церкви кожинный праздник бывает. А теперь вот не видно ее. Стало быть, не приезжала. И то взять, ежели ехать в Фатянку, нашего села не миновать. С какой стороны не поезжай, другой дороги нет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 «Что же у них было такое?» «Как о том говорят старики?» Спросила Дарья Сергеевна. «Никому ихнее дело доподлинно неведомо», отвечала Аграфена Ивановна. «И тогдашних-то людей теперь никого не осталось?» «Был у нас древний старик Маркел Пимныч. Без малого сто годов прожил он. Древний был на древней. Всего только пять лет, как представился, Так он сказывал...»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 Быстро подняв голову, спросила Дарья Сергеевна. «Кто их там знает?» «И веру-то называл он, да я запамятовала», — молвила Аграфена Ивановна. «Вы, девицы, не помнитель. ли?» «Формозоны, слышь, какие-то были», — промолвила Даренушка. «Формозоны?» «Так вот оно что», — прошептала Дарья Сергеевна.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 «И думать, так не придумать, что за люди такие! Мудреные!» Меж тем гроза миновалась. Перестал и дождик. Рассеянные тучки быстро неслись по небу, лишь изредка застилая полный месяц. Скоро и тучки сбежали с неба. Стало совсем светло. Дарья Сергеевна велела Василью Фадееву лошадей запрягать. Как не уговаривала ее Аграфена Ивановна остаться до утра,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 «Да что же то за люди?» — досадливо вскрикнул Марко Данилович. «Что они в запертито фальшивые деньги куют, а разбойную добычу делят. Исправник от Состановым чего смотрят? Доброе дело скрытности не любит, только худое норовит от чужих глаз укрыться». «Нет ли тут чего насчет веры, Марко Данилович?» В полголоса сказала Дарья Сергеевна, робко поднимая глаза на хмурого Марко Данилыча. «Как насчет веры?» спросил удивленный Марко Данилыч. «Какая-то, слышу, нехосовая них особая тайная вера», сказала Дарья Сергеевна. «И в старину, слышно ту же долину люди сбирались по ночам и тоже в круг святого ключа песни распевали, плясали, скакали, охали и визжали».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 Без малого теперь сто годов тому делу, и с той поры не слышно было в Миршине про фармазонов, а теперь опять объявились, а вывезла тех фармазонов из Симбирской губернии, Мария Ивановна, и поселила на том самом месте, где в старину бывали тайные фармазонские сборища». «Не что? И теперешние тоже фармазоны?» спросил Марко Данилыч, облокотясь на стол»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 и тоже кружатся, мирские песни поют, кличут, визжат, ровно безумные альбесноватые, во всю мощь, охают, стонут, а к себе близко никого не подпускают. — Вранье, может быть, — протяжно проговорил Марко Данилыч, а сам пуще прежнего задумался. — Издается мне, Марко Данилыч, что сама-то Мария Ивановна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 А по любви моей к Дунюшке все, что не есть у меня на душе, я теперь открою вам. я дорогой-то в это утро надумалась. На волосок не вздремнула. Все про Дунюшку раздумывала. Что ж вы думали про нее столько времени? С нахмуренным видом промолвил Марко Данилыч. Тиха была речь его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 Что у ней за тайна такая сокровенная, про которую Дунюшке она говорила? Что за безгрешные такие люди? Как это в них сам Господь пребывает? Тут есть что-нибудь. Верьте моему слову, Марко Данилыч. Вы уж и не весь чего наговорите. Выходя из комнаты сумрачно и досадливо сказал Марко Данилыч, И крепко хлопнул за собой дверью, а сам решил как можно скорее ехать за Дуней. В досаде на Марию Иванну и даже на Дуню, в досаде на Дарью Сергеевну, даже на самого себя, пошел Марко Данилович хозяйство осматривать. А у самого сердце так и кипит, а узнать бы обо всем повернее!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 На предильнях снасти почти допрядены, На пристани тоже дело к концу идет. И без того недели через три пришлось бы распускать летних работников. На пристань из работной избы пошел Марко Данилыч. А там лесники, развалясь на плотах, спят себе, пригретое солнышком. Стал их хозяин будить суковатой козьмодемьянской палкой. Те повскакали и тотчас в брань. Расходился Марко Данилыч, ровно красным кумачом подернулось лицо, губы задрожали, и как раскаленные угли запылали злобные очи. Пошла работать Козмодемьянка, а лесники, ровно стая спуганных птиц, с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марко Данилыч за ними. Но как тяжелому на ходьбу старику догнать быстроногую молодежь? Кричит, в источный голос задыхается, на каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, грохнулся озимь, Марко Данилыч. Пластом лежит на голой земле. Двинуться с места не может, голосу не в силах подать. Лежит один оденеханик припекаемый полуденными лучами осеннего солнца,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 Да увидела его соседка Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами поводу близ того места, где упал Марко Данилыч. Вгляделась. «Батюшки Светы! Сам Смолокуров лежит!» «Окликнула!» «Не отвечает!» «В другой, в третий раз окликнула!» «Не словечко в ответ!» Поставила Акулина ведра, подошла. Недвижим, Марко Данилыч, безгласен! Рот на сторону, а сам глухо хрипит!» Перепугалась Акулина, взяла за руку Марка Данилыча. «Не владеет рука! Господи, что это? Что ему попритчилось?» — думает Акулина. «Надо домашних повестить, всяко может случиться. Еще, пожалуй, к ответу притянут». И, покинув Федора, поднявший подол, бегом побежала к дому Марка Данилыча. По ее вестям прибежала Дарья Сергеевна. Прибежали все домашние приказчики и прислуга, Прибежали и работники поглазеть-поглядеть, что приключилось с бранчливым-драчливым хозяином. Обступили домашние в круг Марка Данилыча, стоят, охают да молитву творят, а работники шепчутся меж собой. «А кто ж теперь будет нас рассчитывать?» Первая нашлась Дарья Сергеевна. «Васильюшка», — сказала она Фадееву, — «беги, родной, за лекарем. Он в городу».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 «Под гору тащил бы, да забеги в аптеку, скажи там, ежели Карло Христианыч Куликов стреляет, наспех бы бежали за ним, отпер бы аптеку, и лекарства делать готов был». «Слушаю, ваше высокоблагородие!» С оттенком досады отвечал, унося в будку рубаху, ленивый полусонный страж богоспасаемого града. «Поспешай!»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 «Вот что значит с никонианами-то водиться!» — строго и учительно говорила уставщица красноглазиха. Повелся с еретиками, заодно с ними трапезой насыщался, из одной пивал посудины и себя тем сквернил и соблазны чинил христианам древнего благочестия. «Вот всякий...» «Гляди, да казнись!» — тараторила разбитная, приживалка чиновница Ольга Панфиловна.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 Пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства. Слягавой сукой, зденькой, на завать коке быть изволили, буркнул чуть не во все горло городовой. Городничий поднял кулак и примолвил своему подначальному, что горло то развязал, скотино, на пожаре что ли ты.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 Густой толпой повалил народ за носилками. Пошли и чиновные люди. Дорогой, однако, они разошлись. Каждый пошел во свояси. До дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась была нас Смолокуровский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный градоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, Он строго-настрого приказал ему не дозволять входить на двор никому из сторонних, а притч чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данилыча. Помещанские парнишки с учениками уездного училища взлезли на забор, что стоял насупротив Смолокуровского дома, и как вороны расселись на нем. И того не потерпел градоначальник,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 Заметил градоначальник, стоявшему возле лекарю. «Чтоб сейчас же услали, прикрикнул он Василию Фадееву. «А ежели через полчаса мое приказание исполнено не будет, разгочей отведаешь! Шутить не люблю! Смотри ж, любезный, распорядись!» «Да вот я в аптеку прежде сбегаю». Начал было Фадеев, но городничий громко крикнул на него. — Не умничать! Делай, что начальство приказывает. В аптеку поспеешь. Аптекаль за куликами охотится. Сию минуту распорядись. Без соломы нельзя. Это для порядка требуется. И услали соломой. Улицу хоть она травой поросла. И в целый день по ней разве две либо три телеги, бывало, проедут?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 И до смерти останется без языка. Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолокурова. «Какой еще горше беды! Какое богатство на долю человека не выпади, Какое-нибудь у него изобилие, Она грянет дук, да приведет с собой количество».